Юмор. История. Евгений Чкризов. Сатира костига триден до морос. Сатира смеясь исправляет нравы. История юмористического жанра берёт начало в V столетии до нашей эры, времени, когда Аристофана написал свои первые комедии. Античные авторы тесно связывали юмор с соотношением в организме человека четырёх жидкостей: крови, лимфы, жёлтой и чёрной желчи. Юмор, по их мнению, во многом определял психическое и физическое здоровье человека. Проблема юмора впервые была поставлена Платоном и Аристотелем. Их взгляды не только помогли осознать социальную значимость комического, но и определили вектор развития юмора как литературного жанра. Юмором с лёгкой подачи древних греков долго будет называться преодоление препятствий жизни при помощи доброго смеха. А смех в свою очередь будет считаться сильнейшей эмоцией, имеющей ярко выраженное общественное значение. В средневековье слово юмор одним из первых употребит Бен Джонсон, автор комедии Всяк в своём нраве и всяк вне своего нрава. На Бенсона уже через два столетия в своей статье о различии остроумного, смешного и эксцентричного и юмористического сошлётся Кольридж. цитируя стихи Джонсона о четырёх жидкостях, Колридж демонстрирует живую часть античных представлений о юморе, с одной стороны, и с другой определяет юмор как необычную связь мыслей или образов, производящих эффект неожиданного и тем доставляющих удовольствие. Юмор в литературе довольно долго оставался низким жанром. И именно поэтому смешнейшего Горгонтио и Пантагрейля Рабле современники воспринимали как страшную похабщину. С коврезных шуток в произведении действительно много, а ещё юмора, что называется на злобу дня. Например, образ желчного короля Пикрахола отчасти является сатирой на императора Карла V, долгие годы воевавшего с Францией. Немало повлияла на эволюцию юмора и немецкая классическая эстетика. Иммануил Кант считал, что смех есть ни что иное, как эффект от превращения напряжённого ожидания в ничто. Именно это позволило в дальнейшем мыслить юмор как психический механизм, конечным результатом которого является смех. В 18 веке термины ирония, сатира, юмор, смешное и комическое разделились. Не последнюю роль сыграли в этом гуманистические движения. До конца 17 века было принято смеяться над неудачливыми и психически больными людьми. Теперь напористые и агрессивные формы юмора стали расцениваться как неприемлемые и вульгарные. А юмором всё чаще стали называть благоразумное веселье, противопоставленное жестокости сарказма. Любопытен взгляд на природу юмора Зигмунда Фрейда, который считал юмор одним из наиболее здоровых защитных механизмов выражения социально неприемлемых, агрессивных и сексуальных импульсов. Говоря об эволюции юмора как литературного жанра, важно помнить о традиционном делении юмора на высокий или интеллектуальный и низкий. Мы привыкли полагать, что наибольшим глубокомыслием отличается английский юмор и обязанным этим стереотипом Жан-Полю Рихтеру. Это он одним из первых ввёл английский юмор в ранг эталона, написав про него следующее. Великие юмористы не только были крайне суровы, но и наилучшими из них обязаны мы меланхолическому народу. С этим можно соглашаться, а можно и нет, но кто из нас не восхищался чувством юмора Стерна и Диккенса? но не Англии единой. Возникновение высокого комизма в литературе давно и прочно связывают с испанским Дон Кихотом Мигеля де Сервантеса, а Франции приписывается изобретение иронии. В необычайных приключениях Тартарены и Тароскона Альфонса Доде, небезизвестной вариации Дон Кихотского сюжета, ирония уже очень преобладает над юмором. Применительно к русской литературе нельзя обойти стороной раннее творчество Гоголя, гумор которого был восторженно оценён Белинским. Юмор Гоголя имеет куда менее личностную окраску, нежели юмор западноевропейский. Герои Гоголя — оригиналы, они чудаки, и их чудачество соответствует исходному, античному значению слова «юмор», в отличие от чудачеств Дон Кихота, Мистера Шинди и Пиквика. Вклад Гоголя покажется куда более значительным, если вспомнить, к примеру, то, что в России юмор стал появляться в литературе только в Петровскую эпоху. Публиковать что-либо юмористическое до этого попросту запрещалось. Юмор же был в основном бытовой или устное скоморошей. Известно, что Тарковскому для Андрея Рублёва пришлось самому составлять скоморошные частушки, потому как оригинальные XV века почти полностью состояли из знаменитого русского мата. В 1880-х годах в России распространяется юмористическая развлекательная литература, во многом благодаря Чехову. Его безудержное стремление к новым формам оказало мощное влияние на развитие драматической литературы и театра, где изящный чеховский юмор стал чем-то вроде недостижимого идеала. Талантливо сконструирована юмористика в произведениях Тэффи, Саши Чорного, Аверченко, Зощенко. Юмористическое и серьёзное, трагическое сочетаются в творчестве Булгакова, Шолохова, Твардовского, Шукшина, Белова. Направление изучения смешного в советское время обусловлены взглядами Белинского, Герцена, Луначарского, которые акцентировали внимание на деструктивных функциях смеха. Характерно, что в этот период юмор теряет свою определённость, что приводит к возникновению обособленного явления сатира и юмор В 21 век юмористический жанр входит как исторически сложившийся и имеющий большие перспективы развития. Перспективы эти уже на наших с вами глазах оформились в настоящий тренд. Вот о нём ещё два слова перед практической частью статьи. Шутить и смеяться в современной литературе по-прежнему можно и нужно, но делать это стало модно с использованием метаюмора, пост-иронии и новой искренности. Наверняка вы о них слышали. А если нет, то не беда. Суть здесь вот в чём. Если раньше шутка была смешной сама по себе, и смеющимся не нужно было знать, откуда у неё растут ноги, в каком контексте она шутилась и как видоизменялась со временем, то мета-юмор как раз на этом и построен. В мета-шутке важно знать всю предысторию. Иначе вам на этом между собой чеки смеющихся будет просто не смешно. Мета-юмор на самом деле зародился ещё в середине прошлого столетия. Все советские люди помнят анекдоты про маленького мальчика, попадающего в комичные ситуации, а американцы свои анекдоты про слонов. Вот про мальчика нам всё ясно. Это реакция на социально-бытовые проблемы эпохи, а вот про слонов уже не очень. И правильно. Для этого нужно было быть американцем и жить во времена борьбы темнокожего населения за права. У мета юмора есть один важный нюанс, почти даже минус. Он почти всегда недолговечен. Смешно ли будет современному ребёнку прочти он анекдот о маленьком мальчике? Другой нюанс это почти плюс. Мета-юмор существенно обогащает произведение и придаёт ему неповторимое звучание. Про бесконечную шутку Уоллеса не знает только ленивый. И к тому же мета-юмор это почти обязательный ингредиент для книжных серий. Помните, какими чудесными шутками, колкостями обменивались из книги в книгу Гермиона и Рон? И вроде бы они нам и понятны, но если прочтёшь всю серию, то эти шутки будут смешны уже совсем в ином свете. В общем, использовать или не использовать метаюмор дело исключительно авторское, но стоит ли забывать о моде. Пост-ирония очень затейливо устроена. Это настоящее преодоление границ жанра. В пост-иронии автор создаёт ситуацию множественные интерпретации, конечным результатом которой должно стать замешательство читателя. шутит ли герой, иронизирует или говорит ясно без всяких таких намёков. В такой неопределённости рождается дополнительный смысл написанного автором и прочитанного читателем. По стерония высший пилотаж литературного юмора, которому стоит учиться, ибо читателем такой текст никогда не будет забыт. И самое новое в юмористическом жанре это новая искренность. Её культивирование на литературную почву связывают с тем же Воллесом, который в Бесконечные шутки противопоставляет искренность другим чувствам. И с её помощью пытается вновь заполнить опустошённую цинизмом американскую литературу. Как работать с новой искренностью? Скрывать не станем. Трудно. И посоветуем банальное. Лучший способ научиться это разобраться в том, как это сделали другие. Бесконечная шутка хорошее для этого пособие. История юмористического жанра непроста, и вся состоит из взлётов и падений. И ещё она лучшее доказательство того, что главный судья для литературного смешного это время. Инструкция. Юлия Дудник. Как писать смешно? Если вы решили научиться писать смешно, спешим огорчить. Универсальной инструкции и ответа на вопрос, как это делать, не существует. Смеёмся мы по-разному и над разным. Для кого-то падение на банановый кджуре или запущенный в лицо торт это смешно, а для кого-то грустно. И на тысячу тех, кто будет смеяться над персонажами таких ситуаций, найдётся тысячи обливающихся слезами сочувствуя к ним. Всё смешное, от анекдота до пародии, тесно переплетается с культурными и социальными кодами. Чувство юмора индивидуально. Поэтому, если ваша шутка не была понята конкретным человеком, Не спешите расстраиваться. В передаче комического не просто найти благодарного адресата. Хорошая новость состоит в том, что люди зачастую обладают схожим чувством юмора. И если над чем-то смеётесь вы, значит, это может быть смешным и кому-то ещё. Отсюда и основной совет тем, кто хочет писать смешное. Пишите о том, что кажется смешным вам, и так, чтобы было смешно прежде всего вам. По крайней мере, получите удовольствие от процесса. Если же вы всё-таки рассчитываете, что смешно будет не только вам или сочувствующим вам родным и близким, вот несколько советов, как вызвать улыбку читателя. Первое. Учитывайте целевую аудиторию. Постарайтесь представить читателя вашего текста. Кому вы рассказываете историю? Сколько ему лет? Что его волнует? Какие шутки могут его обидеть? Ребёнку смешны одни истории, а родителям совсем другие. Шутка про коммунальную квартиру будет понятна старшему поколению, но вряд ли её оценит подросток. Зато шутки с отсылками к звёздам Инстаграма могут пройти мимо старшей аудитории. Только то, что делается с оглядкой на возраст и культурный багаж аудитории, имеет шансы быть правильно воспринятым. Юмор может возникать из контекста, поэтому так важны его знания и понимание. Необходимость объяснять шутку веселье не добавляет. Второе Юмор на злобу дня, например, политическая сатира. Продукт скоропортящийся. Слишком актуальное, как правило, не слишком долговечно и не всегда находит место в читательской памяти. Дозируйте актуальность и в выборе средств в достижении комического эффекта. Сленг и модные слова и выражения работают только в конкретных обстоятельствах, в определённое время и для определённой аудитории, а потому более уместны в разговоре с друзьями или в лентах социальных сетей. В литературном юморе такие средства запросто могут превратить текст в однодневный. Хотите ли вы, чтобы через несколько лет читатели вашей книги искали значение слова хайпануть? А вот тонкая субстанция иронии никогда не устаревает. Ключевой элемент иронии противоречие между произносимым и соответственно явным и подразумеваемым. Журналиста Костю Белякова увольняли из редакции за пьянство. Шло собрание. Друзья хотели ему помочь, они сказали: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 в водевильной ситуации и комические положения, путаница персонажей и мест, алогичность событий, их неожиданные последовательности, повороты и так далее. Или заключаться в характере, внешности, имени героев, их речи и мыслях. Разрыв в оценке себя или ситуации героя и окружающими его людьми, несоответствие героя окружающей обстановке, непредсказуемые и нелогичные реакции персонажа, парадоксальные умозаключения, несоответствие цели и выбранных средств. Особенности речи, манеры говорить, образы мышления, например, путанность и нелогичность мыслей и высокопарность речи, словесная избыточность или, наоборот, немногословность и так далее. Юмор работает там, где есть эффект неожиданности, и предполагалось одно, а получилось другое. Обманывайте читательские ожидания, разрушайте клише и стереотипы. Читатель ждал трагического разрешения конфликта. Получи фарс, всё прекрасно, никто не умер, все счастливы и здоровы. Например, в рассказе «Родственные души» О. Генри описывает, как в особняк проникает в вор. Читатель ожидает логичного развития событий — поимки вора или его исчезновения с награбленным. Но вместо этого вор сталкивается с хозяином, и во время словесной перепалки выясняется, что оба страдают ревматизмом. Рассказ завершается уходом новоиспечённых приятелей в паб, чтобы за выпивкой обсудить лекарства от болезни. Четвёртое. Сделайте ситуацию узнаваемой и... Утрируйте и гиперболизируйте. Привычное, поданное в необычном ракурсе, может стать весьма комичным. Например, в рассказе Старый дурак Зощенко описал свою версию неравного брака. Он, старик лет, может быть, 6-10, такой вообще облезлый тип. Она интересная красавица, приехавшая из Пензы. Мы читаем рассказ, где образы и детали утрированы, и видим за этим узнаваемые типажи и современную ситуацию. Возьмите обыденную, типичную ситуацию и сделайте знакомое преувеличенным, укропненным. Вдавайтесь в крайности, утрируйте штампы. Разного рода искажения характеров и событий, несоразмерность между действиями и их восприятием, гротесковые реакции персонажей, карикатурные характеры, в которых выпечены одни черты и сглажены другие — отличная почва для комического эффекта. Многие комические характеры в литературе строятся именно на эффекте преувеличения значимых сторон, обычно пороков или недостатков. Например, помещики в комедии Гоголя Мёртвые души череда характеров, в которых акцентированы отдельные черты. Пятое. Не бойтесь абсурда. Смешное рождается, когда мы берём привычное и выворачиваем его наизнанку, например, наделяем привычные неправильными свойствами и функциями. или разрушаем логическую последовательность, или берём привычное и искрещиваем его с другим привычным, но не сочетаемым с первым. На выходе получается невозможное и не вписывающееся в наше понимание мироустройства. Абсурд. Вспомним, например, Крокет, который описал Льюис Кэрролл в Алисе в стране чудес. В нём согнувшиеся солдаты служили воротами, птицы фламинго малаточками, а живые ежи были шарами. В абсурде правильный, знакомый нам и логичный порядок вещей уступает место странному и парадоксальному, нарушенным связям и хаосу, иррациональности и непредсказуемости. Одна старуха от чрезмерного любопытства вывалилась из окна, упала и разбилась. Из окна высунулась другая старуха и стала смотреть вниз на разбившуюся, но от чрезмерного любопытства тоже вывалилась из окна, упала и разбилась. Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвёртая, потом пятая. Когда вываливалась шестая старуха, мне надоело смотреть на них. И я пошёл на Мальцевский рынок, где говорят, одному слепому подарили вязаную шаль. Даниэль Хармс. Сборник случаев. Вываливающиеся старухи. Сочетайте несочетаемое. Помещайте героев в самые необычные ситуации и обстоятельства. Пусть на страницах вашего текста вампиры проводят акции в защиту человека, и на планете они гонят самогона, грибы ведут друг с другом светские беседы. Что я? Не забывайте о языковых средствах, позволяющих добиться художественной выразительности и комического эффекта. Метафоры, афоризмы, каламбуры, сравнения, эпитеты, гиперболы и литоты, архаизмы и вульгаризмы, жаргонизмы и профессионализмы, неологизмы и даже ненормативная лексика при правильном использовании служат вере и правде и позволяют создать особый, комический язык персонажей и произведения в целом. Экспериментируйте. седьмое. Только не перегните палку. Всегда нужно видеть грань между остроумием и откровенной пошлостью, пародией и оскорблением. Легко переборщить с физиологическим юмором. Нам почему-то смешно, когда герой попадает в нелепую ситуацию и получает затрещины и пинки. Кто-то из авторов брезгует таким юмором, а для кого-то он основной производственный инструмент. Как и всегда, важно чувство меры. Посмотрите, как остроумно у Бабеля «Мой внук», — он выговорил эти слова презрительно и внятно, — «я иду принять касторку, чтобы мне было что принесть на твою могилу». Бабель, Одесские рассказы, в подвале. Или перегните палку. В конце концов, комическое — это и есть нарушение пропорций. Игра на несоответствиях и контрастах. Но помните золотые слова Остапа Бендера из «Золотого телёнка Ильфа и Петрова»? Я, конечно, не херувим, у меня нет крыльев, но я чту уголовный кодекс. Это моя слабость. Упражнение. Александра Сорокина. Упражнение, которое и научит вас быть несерьёзными. Первое. Просмотрите новостную ленту. Существуют отдельные порталы и группы в соцсетях, соревнующиеся в абсурдности заголовков. Выхватываете парочку из потока и раскручиваете. Что случилось после? Что к этому привело? Вот, к примеру, новость. В Коме батюшка осветил новый участок дороги из люка Лексуса. Смешно ли читателю? Да или нет? Попробуйте объяснить почему. Второе. Придумайте или подслушайте спор, дискуссию, беседу, а затем превратите внешний конфликт во внутренний. Мы сами с собой не всегда соглашаемся, и наши размышления полны отступлений, оговорок, сомнений в собственных словах и поступках. Две разные точки зрения изводят одного человека в результате чего он попадает в курьёзные ситуации. Подумайте, что может случиться с сыном священника на футбольном матче, а с мясоедом на акции Рета. Мысли героя должны совершенно не соответствовать моменту, окружающей обстановке, произносимым словам. Третье. Возьмите маленькие листочки и разложите их на четыре стопки. На листочках из первой стопки напишите имена главных героев. Из второй антагонистов или помощников. Из третьей место действия. Из четвёртой событие, например, свадьбу или убийство. В эту игру можно играть с друзьями. Участники вытягивают по одному листочку из каждой стопки. У вас есть два героя, локация и информация о том, что произошло или произойдёт. Герои и места могут быть с любыми. Попробуйте представить, что случится, если краснодарский вампир станет директором начальной школы. Четвёртое Разделите лист на 5 колонок. Подумайте, о чём ваш персонаж мечтает? Чего он хочет и боится? Что его раздражает и расстраивает? В каждой колонке должно быть 5-6 пунктов. После ответа на эти вопросы персонаж кажется более цельным и гармоничным. Но затем переиграйте. Поменяйте ответы местами. Если раньше герой боялся вступать в конфликты, то теперь он получает удовольствие, когда на него кричат. Пятое. Доведите клише до крайности. В этом приёме основа сатирического жанра. Поляна благодатная, выпущенном множество статей и разного рода передач с советами, как похудеть без усилий, привлечь богатого мужа, бросить курить силой мысли, зарабатывать на видео, на которых вы просто едите и прочее и прочее. А теперь соедините казалось бы несовчитаемое. Что будет со страной, если президентом окажется фитнес-блогер? А если в школах введут предмет основы выживания на 10 тысяч рублей? Шестое. Подбираете ли вы профессию главному персонажу или причину его бегства из дома? Накидывайте варианты. Не останавливайтесь на первом, что придёт в голову. Тогда начнётся самое интересное. Давайте попробуем. Игорь купил осла, потому что... Список рекомендованной литературы. Первое. Булгаков в собачье сердце. Мастера Маргарита. Второе Бабель. Одесские рассказы. Третье Огенри. Рассказы. Четвёртое Гоголь. Мёртвые души. Пятое Джерром Джерром. Трое в лодке, не считая собаки. Шестое Довлатов. Чемодан, заповедник, компромисс. Седьмое Ерофеев. Москва-Петушки. Восьмое Зощенко. Рассказы. Девятое Ильф и Петров. 12 стульев, Золотой телёнок. Десятое Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес. 11. Салагуб. Мелкий бес. 12. Марк Твен. Приключения Томаса Сойера, Приключения Гекльберри Финна. 13. Теффи. Рассказы. 14. Чехов. Юмористические рассказы. 15. Хармс. Рассказы.